Глава 17. В июне месяце произошло Фридландское сражение, в котором не участвовали павлограцы, и вслед за ним объявлено было перемирие. Ростов, тяжело чувствовавший отсутствие своего друга, не имея со времени его отъезда никаких известий о нем и беспокоясь о ходе его дела и раны, Воспользовался перемирием и отпросился в госпиталь проведать Денисова. Госпиталь находился в маленьком прусском местечке, два раза разоренном русскими и французскими войсками. Именно потому, что это было летом, когда в поле было так хорошо, местечко это с своими разломанными крышами и заборами, и своими загаженными улицами, оборванными жителями и пьяными или больными солдатами, бродившими по нем представляло особенно мрачное зрелище. В каменном доме на дворе с остатками разобранного забора, выбитыми частью рамами и стеклами, помещался госпиталь. Несколько перевязанных, бледных и опухших солдат ходили и сидели на дворе на солнышке. Как только Ростов вошел в двери дома, его обхватил запах гниющего тела и больницы. На лестнице он встретил военного русского доктора с сигарою во рту. За доктором шел русский фельдшер. — Не могу же я разорваться, — говорил доктор. — Приходи вечерком к Макару Алексеевичу, я там буду. Фельдшер что-то еще спросил у него. «Э, — делай, как знаешь. Разве не все равно? Доктор увидал поднимающегося на лестницу Ростова. — Вы зачем, Ваше благородие? — сказал доктор. «Вы зачем? Или пуля вас не брала, так вы тифу набраться хотите? Тут, батюшка, дом прокаженных!» «Отчего?» — спросил Ростов. «Тиф, батюшка! Кто не взойдет, смерть!» «Только мы двое с Макеевым!» — он указал на фельдшера. «Еще тут треплемся. Тут уж нашего брата докторов человек пять перемерло. Как поступит новенький, через недельку готов!» — с видимым удовольствием сказал доктор. — Русских докторов вызывали, так не любят союзники-то наши. Ростов объяснил ему, что он желал видеть здесь лежащего гусарского майора Денисова. — Не знаю, не ведаю, батюшка. Ведь вы подумайте, у меня на одного три госпиталя, четыреста больных слишком. Еще хорошо прусские дамы-благодетельницы нам кофею и корпию присылают по два фунта в месяц, а то бы пропали. Он засмеялся. «Четыреста, батюшка! А мне все новеньких присылают!» «Ведь четыреста есть, а?» Обратился он к фельдшеру. Фельдшер имел измученный вид. Он, видимо, с досадой дожидался, скоро ли уйдет заболтавшийся доктор. «Майор Денисов!» — повторил Ростов. «Он под Молитеном ранен был». «Кажется, умер, а, Макеев?» — равнодушно спросил доктор у фельдшера. Фельдшер, однако, не подтвердил слов доктора. — Что он такой длинный, рыжеватый? спросил доктор. Ростов описал наружность Денисова. — Был, был такой, — как бы радостно проговорил доктор. — Этот, должно быть, умер. А, впрочем, я справлюсь, у меня списки были. Есть у тебя, Макеев. — Списки у Макара Алексеевич, — сказал фельдшер. — — А пожалуйте в офицерские палаты, там сами увидите, — прибавил он, обращаясь к Ростову. — Э, лучше не ходить, батюшка, — сказал доктор, — а то как бы сами тут не остались. Но Ростов откланялся доктору и попросил фельдшера проводить его. — Не пенять же чур на меня, — прокричал доктор из-под лестницы. Ростов с фельдшером вошли в коридор. Больничный запах был так силен в этом темном коридоре, что Ростов схватился за нос и должен был остановиться, чтобы собраться с силами и идти дальше. Направо отворилась дверь, и оттуда высунулся на костылях худой желтый человек, босой и в одном белье. Он, упершись о притолоку, блестящими завистливыми глазами поглядел на проходящих. Заглянув в дверь, Ростов Увидал, что больные и раненые лежали там на полу на соломе и шинелях. «Что же это?» — спросил он. «Это солдатские», — отвечал фельдшер. «Что ж делать?» — прибавил он, как будто извиняясь. «Можно войти посмотреть?» — спросил Ростов. «Что же смотреть?» — сказал фельдшер. «Но именно потому, что фельдшер, очевидно, не желал впустить туда...» Ростов вошел в солдатские палаты. Запах, к которому он уже успел придышаться в коридоре, здесь был еще сильнее. Запах этот здесь несколько изменился. Он был резче, и чувствительно было, что отсюда-то именно он и происходил. В длинной комнате, ярко освещенной солнцем, в большие окна, в два ряда головами к стенам и оставляя проход посередине, лежали больные и ранены большая часть из них были в забытии и не обратили внимания на вошедших те которые были в памяти все приподнялись или подняли свои худые желтые лица и все с одним и тем же выражением надежды на помощь упрека и зависти к чужому здоровью не спуская глаз смотрели на ростова Ростов вышел на середину комнаты, заглянул в соседние две комнаты с растворенными дверями, и с обеих сторон увидал то же самое. Он остановился, молча оглядываясь вокруг себя. Он никак не ожидал видеть это. Перед самым им лежал почти поперек среднего прохода, на голом полу больной, вероятно, казак, потому что волосы его были обстрижены в скобку, Казак этот лежал навзничь, раскинув огромные руки и ноги. Лицо его было багрово-красно, глаза совершенно закачаны, так что видны были одни белки, и на босых ногах его и на руках, еще красных, жилы напружились, как веревки. Он стукнулся затылком о пол и что-то хрипло проговорил и стал повторять это слово. Ростов прислушался к тому, что он говорил, и разобрал повторяемое им слово. Слово это было «испить», «пить», и спить. Ростов оглянулся, отыскивая того, кто бы мог уложить на место этого больного и дать ему воды. «Кто ж тут ходят за больными?» — спросил он фельдшера. В это время из соседней комнаты вышел фурштадтский солдат, больничный служитель, и, отбивая шаг, вытянулся перед Ростовом. Здравия желаю, ваш высок благородие, прокричал этот солдат выкатывая глаза на Ростова и очевидно принимая его за больничное начальство. Убери же его, дай ему воды, сказал Ростов, указывая на казака. Слушаю, ваш высок благородие, с удовольствием проговорил солдат, еще старательнее выкатывая глаза и вытягиваясь, но не трогаясь с места. Нет, тут ничего не сделаешь, подумал Ростов, опустив глаза и хотел уже выходить, но С правой стороны он чувствовал устремленный на себя значительный взгляд и оглянулся на него. Почти в самом углу на шинели сидел с желтым, как скелет, худым строгим лицом и с небритой седой бородой старый солдат и упорно смотрел на Ростова. С одной стороны сосед старого солдата что-то шептал, ему указывая на Ростова. «Ростов понял, что старик намерен о чем-то просить его». Он подошел ближе и увидал, что у старика была согнута только одна нога, а другой совсем не было выше колена. Другой сосед старика, неподвижно лежавший с закинутой головой довольно далеко от него, был молодой солдат с восковой бледностью на курносом, покрытым еще веснушками лице и с закачанными под веки глазами. Ростов поглядел на курносого солдата, и мороз пробежал по его спине. — Да ведь этот, кажется... — обратился он к фельдшеру. — Уж как просили ваше благородие, — сказал старый солдат с дрожанием нижней челюсти. — Еще утром кончился. Ведь тоже люди, а не собаки. — Сейчас пришлю, уберут, уберут, — поспешно сказал фельдшер. — Пожалуйте ваше благородие. — Пойдем, пойдем, — поспешно сказал Ростов. И, опустив глаза и сжавшись, стараясь пройти незамеченным сквозь строй этих укоризненных и завистливых глаз, устремленных на него, он вышел из комнаты.